ратифицирован римским сенатом. По условиям мирного договора Карфаген должен был в течение 10 лет выплатить Риму довольно большую контрибуцию 3200 эвбейских талантов серебра, а бывшая карфагенская провинция Сицилия перешла к Риму. Сицилия стала первой неиталийской провинцией Рима. Учитывая, что Сицилия не рассматривалась римлянами как союзная территория, а ее жители не являлись римскими гражданами, их обложили налогом. Впрочем, налогом довольно щадящим. 10% доходов Сицилия –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 Возникли большие проблемы. Возникли из-за природной жадности пунийцев. Нет, эту историю необходимо рассказать. Без нее портрет республиканского Рима будет неполным. Итак, заключен мирный договор. Гамилькар небольшими отрядами посылает свое войско в Карфаген.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 Стали торговаться с наемниками, пытаясь сбить цену на их услуги. И пока они это делали, число прибывающих наемников все росло и росло. Наемники сидели в своем лагере под Карфагеном в ожидании денег –